Жак-Луи Давид. Годы жизни: 1748-1825. Русский критик XIX столетия прахов писал: "Давид был первым историческим живописцем в истинном смысле этого слова. По натуре же и в характере художественного дарования он всегда оставался человеком революции". Сам Давид говорил: произведения искусства достигают своей цели не только радуя глаз, но и проникая в душу, оставляя в ображении глубокий след, как нечто реальное. Лишь тогда черты героизма и гражданской добродетели, показанные народу, потрясут его душу и зародят в неё страстное стремление к славе и к самопожертвованию ради блага отечества. Жак-Луи Давид родился 30 августа 1748 года в Париже в семье торговца-галантереи. В конце 1757 года его отец погиб на дуэли. Его воспитывали родственники семьи Бюрон и Демезон. Жак-Луи рано проявил страсть к рисованию, что даже мешало школьным занятиям. мальчика определили в ученики к профессору Вьену. Согласно обычаю, Вьен велел Давиду записаться в академию, и в сентябре 1966 года в ее списках появилась следующая запись. Жак-Луи Давид, художник, уроженец Парижа, 17 лет, находится под покровительством господина Вьена. Проживает у своего дяди, архитектора, на улице Сен-Круа-де-Ля-Бретон-Ри, Напротив улицы Дюпюи. Долгое время Давид безуспешно пытался завоевать римскую премию, дающую возможность завершить художественное образование двухлетним обучением в Риме. Только в 74 году, с картины Врач Эразистрат обнаруживает причину болезни Антиоха, он добивается цели. В следующем году Давид уезжает в Италию. Живя в Италии, Давид долгое время не проявлял особенного интереса к античности. Он даже говорил: "Античность не покорила меня. В ней нет движения и порыва". Зато он восхищается Кореджо. И наконец у него возникает чувство восторженного поклонения Рафаэлю. "Рафаэль, человек-божество, ты поднял меня к вершинам античности. Это ты, высочайший творец" более других приблизился к неподражаемым образцам. И это ты дал понять мне, что античность еще выше тебя. Художник чуткий и творящий добро, ты заставил меня созерцать величественные останки античности. Твоя мудрая и гармоничная живопись научила меня видеть в них красоту. В 1780 году, после возвращения в Париж, Давид пишет картину «Велизарии, просящие подаяния». Показанная в салоне 81-го года, среди других картин, она приносит художнику звание, причисленного к академии. Успех Давида был блистательным, и он писал своей матери, «Если вы приедете в Париж посмотреть в салоне моей картины, вы заранее догадаетесь, где они висят, по устремляющейся туда толпе». Важные господа, голубые ленты желают увидеть автора. Наконец-то я вознаграждён за былые невзгоды. В 82-м Давид женится на Шарлотте Маргарите, дочери состоятельного подрядчика Пекуля. Через год он становится академиком. Художник получает королевский заказ на картину Клятва Горациев. Для её написания он в 1783 году Почти на год оставил Париж и работал в Риме, куда последовали за ним жена и ученики. В августе картина закончена. Успех её в Риме огромен. Отряд карабинеров вынужден был постоянно дежурить у мастерской художника, чтобы наводить порядок в потоке желающих. Друя пишет своей матери: "2 недели назад Давид закончил свою картину Никакие слова не могут передать её красоту. В Риме он принят везде. Всюду на него показывают пальцем. Итальянцы, англичане, немцы, русские, шведы, и я не знаю, кто ещё, все нации завидуют счастью Франции, которой принадлежит этот человек. Картина выставлена для всеобщего обозрения, и поток людей, идущих на неё взглянуть, не иссякает. Давид ежедневно получает латинские, итальянские, французские стихи. После успеха клятвы Горациев встал вопрос о второй картине для короля. В 87-м заказ получен, и Давид решил остановиться на сцене после казни сыновей Брута. Он пишет своему ученику Викару «Я пишу картину, полностью придуманную мной самим». В тот момент, когда Брут, государственный деятель и отец, потерявший своих сыновей, ищет уединения в собственном доме, к нему приносят их тела для погребального обряда. Состояние молчаливого горя, в которое он погружён у подножия статуи Рима, прервали вопле его жены и смятение старшей дочери, лишившейся чувств. картину «Ликторы приносят брут» у тела его казненных сыновей, 89-й год, власти запретили показывать публике. С большим трудом художник добился разрешения выставить ее в салоне 89-го года. И снова произведение Давида оказывается в центре внимания, вызывает бурную реакцию зрителей. Отец, приносящий в жертву личные чувства, И предающийся смерти сыновей ради защиты республики воспринимается как современный герой теми, кто участвовал в революционных событиях и штурме Бастилии. Ни один из живописцев в это время не выразил с такой полнотой и силой настроение революционной буржуазии Франции. В 90-м по заказу Национального собрания Давид начинает работу над картиной, призванной увековечить события, произошедшие через 3 дня после создания Национального собрания. Клятву в зале для игры в мяч. Огромная картина осталась незавершённой. Судить о ней можно по эскизу. Единый порыв множества людей, охваченных высокими помыслами, удалось передать Давиду в рисунке, предназначенном для воспроизведения в гравюре. и экспонированным в салоне девяносто первого года. Достаточную разработку в массовой сцене получили только основные группы первого плана. И среди них выделяется ряд персонажей, несущих портретные сходства с известными политическими лидерами: Бальи, Мирабо, Барнав, Жерар. Рассматривая рисунок, можно заметить, что автор стремился выявить индивидуальные характеристики отдельных лиц. передать особенности их поведения. Кто-то обнимает друзей или в эмоциональном возбуждении бьёт ногой в пол. Кто-то сутулившись на скамье поднимает руку, но очень нерешительно. Кто-то стоит в раздумье. Однако эти разные реакции тонут и поглощаются всеобщим восторгом. Остаётся пожалеть, что художник прекратил работу, успев перенести на холст лишь центральную часть рисунка. 17 сентября 92 года Давид был избран депутатом конвента. Через месяц он становится членом комиссии искусств и комиссии народного образования и принимает активнейшее участие в осуществлении революционных преобразований в области культуры. Во время суда над Людовиком XVI Давид голосует за смертный приговор тирану. Несмотря на неприязнь многих своих прежних друзей и противодействие жены, в итоге Шарлота Маргарита разводится с Давидом и переезжает к отцу. 13 июля 93 года убит Марат. Конвент не только возлагает на Давида организацию погребального шествия, но и поручает ему увековечить своей кистью друга народа. На этот раз не приходится подогревать чувство широких масс. Весь народ, глубоко взволнованный, оплакивает великого трибуна. Спустя 2 часа после смерти Марата, Давид, склонившись над трупом, рисует лицо, обёрнутое белым полотном, из-под которого выбиваются пряди волос. Позднее он пишет портрет Марата. Манера письма Давида изменилась. Художник отказался от мелких мазков, наложенных один на другой. Мазки его более решительны и жирны. Совсем новое стремление к объективному реализму проявляется также и в купальной простыне, тщательно зачинённой с левой стороны. Марат изображён как живой, словно на картине фламандской школы. Портрет этот тоже предназначен в дар конвенту. Он создан главным образом, чтобы растрогать и взволноват широкие массы. Он правдив и искренен. В нём нет никаких ухищрений, никакой символики. Живописец, не обладающий таким мастерством, как Давид, сделал бы из этого сюжета отвратительнейшую иллюстрацию для отдела происшествий в газете, которая смогла бы пленить разве только какую-нибудь консьержку, пишет Эмбер. Но и неграмотные привратницы, и люди высококультурные подпадают под влияние этого произведения великого живописца. Не в этом ли и заключается истинный цели искусства интернациональный язык, понятный всем людям. Во время контрреволюционного переворота 9-го термидора Давида арестовывают и заключают в Люксембургскую тюрьму. В это время он создаёт в свой единственный пейзаж вид люксембургского сада из окна камеры, где реалистическое изображение подчинено строгой геометрической схеме. Лишь после долгих усилий, ходатайств и оправданий судебное преследование прекращается. После чего Давид более политикой не занимается. Художник вновь обращается к образам античности и пишет Сабинянок. Пресса и критика поднимают шумиху по поводу наготы отдельных фигур. Давид ссылался на традиции. Среди художников, ваятелей и поэтов было обыкновение изображать богов, героев и вообще людей, которых они хотели прославить, обнажёнными. Как рассказывает Шнаппер, ещё до завершения Сабинянок Давид совершил поступок, вызвавший резкую критику. Получив в Лувре от дирекции большой зал бывшей Академии архитектуры, он 21 декабря 99 года выставил в нём свою картину, введя для публики входную плату в размере 1 франк 80 сантимов. Это новшество, плата за вход, шокировало многих, хотя художник позаботился о том, чтобы обосновать его в брошюре, изданной для выставки. Прежде всего, он перечислил прецеденты Эвксис в античности, художники, работавшие в Англии, начиная от Ван Дейка и кончая современными. Далее он подчеркнул действительно реальные трудности работы исторического живописца, затем очень умело представил платные выставки как средство приблизить к искусству народ и избежать того, чтобы полотно или статуя стало добычей богача, часто иностранца. И действительно, выставка, длившаяся 5 лет, имела у публики большой успех и принесла Давиду крупную сумму, впоследствии почти удвоенную продажи и картины Людовику XVIII. После переворота 9-10 ноября 99 года, осуществлённого Наполеоном Бонапартом, Давид был назначен живописцем правительства. Вскоре он создаёт картину Бонапарт при переходе через Сен-Бернар. Наполеон, преодолевая ифрождебность гор, И сопротивление лошади указывает рукой на одну из вершин, увлекает на подвиг. Этот конный портрет сообщает Деликлюс, полностью и надолго поглотил Давида, поскольку под наблюдением художника делалось несколько копий. Он часто их подправлял и с большим усердием. Это одно из тех его творений, которым он придавал наибольшее значение. После объявления Наполеоном себя наследником революции, Давид становится его приверженцем и в 1804 году получает титул первого художника императора. В честь Наполеона он пишет большие исторические полотна: картины Коронация Наполеона I, Раздача знамён, Портрет Наполеона в рабочем кабинете, аллегорическое полотно Леонид при Фермопилах. В Коронации Давид Десканально правдиво передал торжественную церемонию, в костюмах и атрибутах, которой подчёркивалась преемственность империи Наполеона и империи Карла Великого. Эта картина остаётся поразительной галереей портретов, которая зрителю представляется человеческой комедией, имея в виду большое разнообразие персонажей. В ходе работы над коронацией Давид исполнил около 150 портретов. Картина имела огромный успех в Салоне 808 года, и Наполеон произвел художника в офицеры Ордена Почетного Региона. После изгнания Наполеона и реставрации власти бурбонов Давид был вынужден в 16-м году уехать в Брюссель. Там, оставаясь удивительно современным и достоверным портретистом своей эпохи, он пишет преимущественно портреты бывших членов конвента и деятели искусств, которые, как и он, должны были покинуть Францию. Увы, но линия исторической живописи в брюссельский период окончательно заходит в тупик. Днём Давид трудится в мастерской, а вечерами любит слушать музыку, посещает театр. В один из таких вечеров, возвращающегося со спектакля художника с Белоповоск, в тяжёлом состоянии его доставили домой. где 29 декабря 1825 года он и умер.